Глава 20 за грань добра. Стоило нам с черным покинуть здание, как стало ясно. В этом месте мы не одни. Об этом нам сообщили звуки заположной стрельбы, раздавшейся с противоположной стороны города. Должны успеть, коротко бросил союзник, быстрым шагом направившись через улицу. Увы, живая вода хоть и творит чудеса. Но моя недавно отрубленная нога не желала изображать здоровую, поэтому я двинулся в припрыжку, мысленно проклиная всех измененных на свете. Не успели. черный, собираясь сделать рывок от стен города до леса, выглянул из-за угла здания, за которым мы укрылись, и глухо вырвался. «Демоны, трое, похоже, засекли меня. Тебе лучше спрятаться где-нибудь, а я постараюсь увести преследователей в лес. Там хаоситам со мной не справится. «Кто ты, черный? Задал я вопрос, терзавший меня с нашей первой встречи. «Чистый, оно тебе надо?» Союзник, сочурившись, пристально уставился мне прямо в глаза. Пару секунд мы играли в гляделки, затем мечник отвел взгляд. «Когда-нибудь поговорим. Мне тоже интересно, кто ты такой. Пряжься!» И черный рванул со всех ног вперед, в один из проломов в стене. Я, недолго думая, взобрался по ступеням, ведущим ко входу в двухэтажное строение и нырнул внутрь дверного проема тут же укрывшись за стеной. От повышенной нагрузки сильно разболелась нога, стиснув зубы, проковылял через свои миновал еще одни двери, свернул влево и через несколько шагов уперся в узкую лестницу, ведущую наверх. Опустился пятая точка на вторую ступень и, наведя на вход ствол ружья, позволил себе расслабиться. Снаружи зазвучали выстрелы, хлёсткие, явно из чего-то дальнобойного и мощного. Затем пара раскатистых ружейных, короткая в пару секунд пауза и вновь одиночно-винтовочный снова пауза и снова выстрел после пятого я понял что черному удалось добраться до леса интересно станут его преследовать ответ на свой вопрос я получил когда сверху долетел звонкий женский голос ушел сука как заяц скакал я весь магазин истратила впустую я чувствую второй след раздался второй голос тоже женский но грудной с легкой хрипотцой словно говорила курильщица и скажу сразу от обоих несет опасностью «Может, ну их? Я только вчера вернулась из зоны воскрешения». «Скажи это Влада Кибалу!» — вновь раздался звонкий голос. «Нам еще местный зверинец надо отыскать. У Кащея где-то здесь привязка. Даже если его убили, скоро должен возродиться». Голоса стали удаляться. «Вот чёрт! Похоже, мне придется сражаться с демонесами. И не мешало бы подготовиться к встрече, а то забился в угол, словно крыса. Так можно и в ловушку угодить, и тогда...» Меня спасло то, что я начал подниматься, из-за чего наклонился влево. Стрела, вместо того, чтобы вонзиться в руку, лишь дернула рука в плаща, мысленно удивившись, что не сработала аура воли. Я рывком ушел в сторону, и вторая стрела со стоком ударилась в каменный пол. Даже не пытаясь стрелять в ответ, все равно лучник уже скрылся на втором этаже, я двинулся к выходу. Подхватил свободной рукой с пола осколок стекла и швырнул его в дверные проемы. В момент, когда мой бросок поднял фае шум, я уже приблизился к выходу сместился в сторону и, наведя ствол ультиматума на темную фигуру, разрядил оба ствола, параллельно задействовав способность бронебой. Демоницу, а это была она, отшвырнула на несколько метров назад. Грохнувшись на пол, та замерла неподвижно. С моей позиции была хорошо видна ее развороченная кортечью грудь. К черту скрытность, я устал скрываться и бежать. Выпустив из рук ружьё, повисшее на ремне, я откинул полуплаща и достал из кобуры эхо. На ходу передернул затвор и тут же открыл стрельбу по второй демонице, только сунувшейся в файе. Та успела вскрикнуть, а ее тело укрыл багровый кокон. Я, не останавливаясь, продолжил нажимать то спусковой крючок, пока вместо выстрелов не стали раздаваться сухие щелчки. Убить противника я не смог, но защитный кокон снять удалось. Пистолет полетел на пол, а я, охватив рука эти меча, на полном ходу влетел плечом в противника. Удар вышел сильный. Демоница швырнула в дверной проход. И она, вскрикнув при падении, закувыркалась по ступеням. Я же на секунду повернувшись назад, запечатал дверной проем, ведущий в комнату с лестницей, стеной мертвого пламени, затем вернулся за своим пистолетом и лишь после двинулся на выход. Слуга Баала, несмотря на то, что пересчитала с собой все ступени, уже поднималась на ноги, опираясь на винтовку, как на костыле. Я буду резать твою кожу на ремни, сученыш, произнесла демоница сдавленным голосом. Медленно! Ты будешь. Что я буду, я так и не узнала. Сорвавшийся с клинка в вихре темного пламени ударил прямо в грудь от родью хаоса, прожигая ее насквозь. Слабые бойцов в бала, совсем слабый. Чистый, ложись! Раздался голос черного, когда я уже начал спускаться по ступеням. Лечь я, конечно, не смог. Не хотелось вернуть шею, но вот присесть вполне. В этот раз стрела черкнула по капюшону, разорвав его широким лезвием. Тут же прозвучали два пистолетных выстрела а затем из окна второго этажа выпала человеческая фигура. Миг падения, удар, сопровождаемый хрустом костей, и тишина. «Максим, мое имя!» сообщил я меченьку, убирая пистолет в кобуру, а меч в ножны. «Зови меня Андре, это мое реальное имя!» отозвался Черный, осторожно приближаясь к демонице. С ее тела уже исчезла одежда, но союзник продолжал быть настороже. «Третье внутри здания!» сообщил я, поняв причины его осторожности. два. Трофеи. Спросил мечник, убирая пистолет за пазуху, скорее всего, в наплечную кобуру. «Эх, с моим пистолетом такое не выйдет. После перевязки крови и формирования сфер бывшей ТТ стал еще более массивным». «Нет, трофеев группа явно шла налегке». «Тогда уходим. Сдается мне, сюда скоро владыки с Серафимом потянутся. Не хотелось бы оказаться в их лапах». Больше преследователей не было. Похоже, Баал бы не поверил измененному и послал за мной слабую группу, чисто для успокоения. Увы, теперь мои инкогнито нарушено. Демоны знают, кто их отправил на перерождение. А значит, скоро узнают и антагонист, и творец. Андре, ты знаешь такое место, где крайне опасно, и куда лишний раз старается не лезть даже в Мы находимся в таком месте, — отозвался мечник, останавливаясь. Еще можно добраться до Стикса и укрыться в мире мертвых. Судя по тебе, там можно выжить. Откуда тебе известно о моих похождениях? Правая рука непроизвольно потянулась за оружием. Лично наблюдал, как твоя лодка исчезла прямо посреди мертвой реки. Успехнулся черный. Предлагаю уйти подальше от города, хотя бы на расстоянии дневного перехода. Тогда можно и поговорить. вы но долго идти без приключений нам не позволили. Недаром сюда ходили лишь группами. Совершенно бесшумно нас атаковали сразу несколько тварей, похожих на крупных горил. андрей успел среагировать на опасность. Перекатом уйдя от могучих объятий одной из обезьяноподобных тварей. Я же со своей до конца не восстановившейся ногой успел лишь инстинктивно подставить левое плечо и ухватился за рукоять меча. Противник был одного со мной роста, но гораздо массивнее, поэтому я уже приготовился к удару, который отправит меня в полет, и, скорее всего, переломает мне все кости. Каково же было мое удивление, когда обезьяна, врезавшись в моё плечо грудью, громко хекнула, словно налетела на стену, а меня всего лишь оттолкнуло на несколько шагов назад. Да, плечо отсушило напрочь, но не было хруста ломаемых костей, и дыхание осталось в норме а вот горила приуныла ухватившись за грудь тварь жалобно заухала и напрочь потеряла ко мне интерес зато две других решивших первым прикончить андра и уже получивших по паре резаных ран от его клинков быстро переключились на меня обезьяны вначале показавшиеся невероятно стремительными на деле оказались довольно неповоротливыми с тактикой у них было еще хуже твари просто бросались в лобовую и получив укол мечом тут же оскакивали назад возмущенно порыкивая хотя восполменение тьмы У кого угодно отбивала охоту лезть на Вся эта возня на лесной терапе начала затягиваться, и я уже подумывал использовать одну из способностей третьей сферы, когда обстановка изменилась. Сначала под ногами задрожала земля, а гориллы прекратили нападать и начали орать, словно пытались напугать нас криком. Приближается что-то крупное! Постарался я перекричать обезьян. Ответить мне, черный не успел. Огромный, метра три в диаметре, шипастый шар с треском и грохотом вырвался из подлеска и стремительно покатился на нас. Андрей пару горил смело через секунду после появления монстра. Никто даже пошевелиться не успел. Пара секунд, и жертвой броненосца в стадии формирования короны стала еще одна обезьяна. Две других успели среагировать и бросились в разные стороны. Шипастый шар, резко сменив направление, двинулся за одним из убегающих, на ходу ломая небольшие деревья и ловко огибая толстые стволы. В голове за секунду пронеслась сотня различных мыслей. Я уцепился за одну тут же воспользовавшись ею. Развернувшиеся за спиной призрачные крылья одним взмахом подняли меня на пару метров. Еще один взмах, и я, ухватившись за ствол дерева, плавно опустился на толстую ветвь, очутившись на приличной высоте. Увы, смыкающиеся над головой кроны не позволяли подняться выше. Броненосу понадобилось не больше минуты, чтобы перекончить последний горил, а затем огромная тварь устроила себе пиршественный стол. И я, памятая о трудном пути адепта воли, не упустила свой шанс. Сменив боевую форму на обычную, семиметровый шестилап разрывал раздавленных обезьян и, задирая зубастую пасть, жадно заглатывал куски тела. Чёрт, как же это мерзко выглядело! Дождавшись, когда голова монстра окажется подо мной, я спрыгнул вниз, до верности вновь активировав крылья. Тварь не успела среагировать на мое появление, и лезвие коварного клинка тьмы вошла аккурат в нижнюю челюсть броненосца, пробив при этом раздвоенный язык. Распад тьмы способность почти мгновенного действия, но тварь все же успела дернуться, сбив меня с ног и отправив в короткий полет. Монстр даже начал сворачиваться в бронированный шар, когда его тело начало распадаться серыми хлопьями. Лежа на земле и пытаясь восстановить дыхание, я смотрел, как легкие поры ветра уносят последние остатки черной пыли. На земле остался лежать активатор оранжевого цвета. С огромным трудом, поднявшись в полный рост, я на подгибающихся ногах направился к добыче. Левую стопу при каждом шаге словно простреливало резкой болью. Пришлось стиснуть зубы до скрежета. По пути поднял свой меч и только собрался вернуть его в ножды, как мимо просвистела стрела. «Сука, увернулся!» Раздался уже знакомый звонкий голос. Черт, как они так быстро нашли нас!» «Эй, урод! Не шевелись пару секунд!» Не обращая внимания, я двинулся дальше. Шаг, еще один. Хлесткий винтовочный выстрел разорвал лесную тишину. И снова я не упал замертво, а продолжил двигаться к своей цели. Благодаря Керасе, а может и одному из классовых умений, пулю отклонила в сторону. Тяжело опустившись на колено, я поднял активатор броненосца и забросил его в карман плаща. Сил подняться уже не было. Видимо, предсмертный удар монстра оказался слишком сильный. «Эй, вставай, урод!» раздалось совсем близко. «Или тебя взбодрить!» «Подруги, а давайте я ему на спор голову отстрелю!» раздался еще один знакомый голос. «Нам приказано доставить его живым!» Вновь произнесла та, что с винтовкой. Я, наконец, мог их увидеть. «Владыка Баал...» Я не стал дослушивать, чего там приказал этот самый владыка. Заведя левую руку за спину и, прикоснувшись ладонью к одну мешка, нащупал отрядный алтарь. «Урод, говорите! Пока я не покажу зубы, ко мне так и будут относиться как к глупому, но удачливому мальчишке. Сейчас посмотрим, кто урод, ведь уже прошло два часа с момента активации ауру темного пламени поэтому простите меня те, кто попадет под раздачу. «Воля, я приношу эту жертву тебе!» произнёс я, поворачиваясь лицом к трем демоницам и активирую ауру, усиленную тысячей сил воли. Последнее ритуальное слово слетало с моих губ, когда лучница выпустила очередную стрелу. Обжигающий острый наконечник впился мне в шею. Последней мыслью было «Чёрт, почему я не использовал сферу пламени смерти?» «Долго тебя не было!» Произнес Центурион, стоило мне появиться в зоне воскрешения. «Мы уж подумали, все, попался боец. А когда наш запас искроповелителя практически полностью восстановился, поняли, нет, жив хозяин. Максим, ты хоть понимаешь, что ты сделал?» Я понимал, потому что прямо передо мной сидела Аня, та самая, которую я встретил в красной зоне чистилища. Только цвет глаз у нее другой был. Девушка, встретившись со мной взглядом, улыбнулась. «Спасибо тебе, Максим». Я открыл было рот, чтобы ответить что-то в стиле «Да не за что ты это заслужила», но вместо слов просто подошел и крепко обнял девушку. Я и близко не мог прочувствовать, каково это — вернуть себе человеческий облик. Но был искренне рад за Аню. «Может, мне удалиться?» — проворчал Центурион, на что я, заведя правую руку за спину, показал напарнику кулак. Это его нисколько не впечатлило. «Боец, мы уже несколько часов сидим голодными, так что завязывай со своими телячьими нежностями». «И накрывай стол. Если на нем не появится кувшин вина, я сильно расстроюсь». Только я успел снять многострадальный вещь мешок со спины, как перед глазами высветилось. «Серафим, ты выполнил скрытое задание, имени неизвестно. Получена награда – посещение Дивина на Дицео-центру, Божественного информатория, сроком на 10 минут. Серафим, ты был убить демонс в стадии формирования короны. Серафим, ты убил окончательной смертью, принес у жертву на алтаре». Нарушители основ двух Реус измененных в стадии формирования Бога. Трех Реус измененных в стадии формирования короны, крыса в стадии формирования второго крыла, урода в стадии формирования Бога, трех демонс в стадии формирования короны. Серафим, ты убил двух демонов в стадии формирования короны, броненосца в стадии формирования Бога. Серафим, ты стал причиной смерти одного гориллоида в стадии формирования второго крыла. Получен осколков души. 25 тысяч. Конфигурация глубокая мутация. 25 тысяч. Конфигурация полос. 25 тысяч. Конфигурация метаболизм. 12,5 тысяч. Конфигурация паралич. 6250. Конфигурация морок. 25 тысяч. Конфигурация божественный паралич. 63 тысячи. Конфигурация охотник задушенный. 25 тысяч. Конфигурация несокрушимой. 6250. Конфигурация рывок. Получено нейтральных единиц. Две двухзвездных. 3 трехзвездных. Целостность диска повелителя. 99,9 единиц. Прогресс третьей способности четырехзвездной сферы «Мертвое пламя». 404 312 из 1,5 миллиона. Прогресс третьей способности первого пятизвездного крыла «Тень Костяного Дракона». 929 312 из одного миллиона. Сформирована вторая способность второго четырехзвездного крыла «Сумрачный удар». Улучшены уже имеющиеся способности. Первая. Тень. В момент атаки с воздуха, использующий способность становится невидимым на 4 секунды. Второе. Аура Сумрака. В выбранной области образуется зона сильного восходящего потока воздуха, действующая только на использовавшую способность. Время действия 4 секунды. Прогресс третьей сферы способности второго четырехзвездного крыла Сумрачный удар 120 312 из 1 600 000. Текущее возвышение. Формирование венца. Прогресс формирования венца. 929 312 из одного миллиона Предположительная конфигурация мародер Прогресс второй способности трехзвездной сферы мародер 829 312 из одного миллиона Серафим, ты проявил волю, пять раз не отступив перед опасным противником Благодаря тебе устранена гнилая душа претендующая на звание хозяина нейтральных миров Награда 24 тысячи сил воли Карма, инквизитор, стихия, воля Ядро души, шестизвездная, владыка. Душа, пятизвездная, адепт воли. Первое крыло, пятизвездное, тень костяного дракона. Второе крыло, четырехзвездное, сумрачный удар. Ранг, учитель воли, путь развития, владыка воли. Звание, старший игрок. Естественный суточный прирост все воли, ранг 3. 1350. Текущее значение сил воли, 36000. Истинное имя, Серафим, скрыто. Личное имя, Максим. Количество действующих слуг 2 из 10, количество установленных алтарей 1 из 6. Неизвестные ресурсы 10 трехзвездных единиц и 10 4 единиц. Единицы хаоса 1-1 звездная, простая. Можно использовать создание создании улучшения вооружения. Единица тьмы 145 двухзвездных, улучшены Можно использовать создание улучшения вооружения, не выше улучшенного двухзвездного класса. И 10 трехзвездных редкие. Нейтральные единицы, 18 двухзвёздных, улучшенные, 35 трёхзвёздных, редкие. Получен осколков ключа, открывающего сердце Мунди Экс Валентатте, интегрированный в дух старшего игрока Серафим, 2 из 10. Прогресс третьей сферы трёхзвёздной керасы, кора перворожденного дуба, 810 из 10 тысяч. Прогресс третьей сферы личины человека Сержов 4 звезды, 1 из 50. Серафим, твоя частота души составляет 1150%. Серафим, ты достиг первого предела чистоты души Профессии Картограф второго ранга Прогресс профессии 2 из 20 Выживальщик второго ранга Прогресс профессии 7420 из 10 тысяч Оруженик третьего ранга Прогресс профессии 12580 из 25 тысяч Текущее задание Достичь ранга мастер воли самостоятельно Награда Возвышение Ограничения отсутствует. Штраф за провал Отсутствует Повысить свой ранг до магистра, награда, ключ открывающему декс валюнтанта, мир и воли. Сроки выполнения задания отсутствуют, штраф, полное разоплощение. Убить Творца, задание Вии, награда неизвестна. Убить Творца, задание Морса, награда вариативно. Убить Творца, задание неизвестны награда вариативно. Дар, право призвать неизвестную, и задать один вопрос, на который получишь правдивый ответ.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 Но она удивлена. Первая стихия смотрит на тебя с безразличием. Оступление 16. Брат, мы обнаружили его. Мальчишка объявился на полигоне, где совершил жертвоприношение. Мой слуга уже находится там и передает страшные вещи. Урод и его миньоны. Убиты конечной смертью. Три суки моего слуги тоже подверглись разоплачению. «Брат, ты же знаешь, что у нас появились куда более важные проблемы. Моим Серафимам еле удалось выбить из нашего мира двух костяных драконов, а слуга жизни до сих пор не найдена». «Нужно использовать ушастую девчонку, брат. Направить сотню крылатых на поиски адепта с приказом не нападать, а сообщить о пленнице. Судя по его поступкам, мальчишка-идеалист». «Предлагаю шантажировать адепта, брат». «Не просто шантажировать. Нужно предъявить доказательство серьезности наших намерений. Я прикажу одному из паладинов порядка заняться этим».